Глава пятьдесят третья. И в один прекрасный четверг часов в десять опля все по местам. К вечеру ушел старый персонал, хлопая дверями на прощание. Фиррагута и Кука только усмехались, твердо решив никому не платить никаких сверхурочных. А депутация больных провожала уходящих криками «Конец собаки, конец собаки», что однако не помешало им представить Фиррагуту новое письмо с пятью подписями. в котором они требовали шоколада, вечерних газет и смерти пса. Новенькие остались одни, испытывая неуверенность. Но Римарина, взяв на себя роль главного знатока, говорил, что все будет великолепно. Радиостанция «Мир» поддерживала спортивный дух Боина с арестов сообщениями о волне небывалой жары. Все рекорды побиты можно было патриотически потеть в свое удовольствие. Ири и Марина уже подобрал в углах 4 или 5 сброшенных пижам. Им с Ривейрой удалось убедить владельцев пижам надеть снова хотя бы штаны. Прежде чем засесть за покер с Феррагуто и Трэвеллером, доктор Авихеро дал разрешение то лити без всякой боязни разнести лимонад всем, кроме номера 6, 18 и 31. 31-й в подобном случае всегда начинал плакать, и Италлии приходилось давать ему двойную порцию лимонада. Пора было начинать действовать. Mortu proporio. Смерть собаки. Примечание Mortu proporio по своему усмотрению латынь конец примечания. Но можно ли было зажить этой жизни спокойно и не удивляться на каждом шагу, почти без подготовки, потому что учебник психиатрии, приобретённый в лавке Томаса Пардо не сослужил для атолита и тревелера пропедевтической службы без всякого опыта без настоящего желания вообще без ничего и впрямь человек это животное которое привыкает даже к тому что не в состоянии привыкнуть взять к примеру морг тревелер с левиейра и понятия о нем не имели и нати вам во вторник ночью римарина по приказу доктора ави херо пришел за ними оказывается на втором этаже только что умер 56-й номер, что впрочем ожидалось, и надо было, во-первых, помочь санитару, а во-вторых, отвлечь 31-го, который был телепатом, а потому имел дурные предчувствия. Ремарина объяснил им, что прежний персонал постоянно боролся за свои права и работал строго по распорядку с тех пор, как узнал про закон об оплате за сверхурочную работу. Но теперь они остались одни и нечего делать, надо вгрызаться в работу, заодно и хорошая практика. Как странно, что в инвентарном списке, зачитанном в день великой покупки, не значится морг, как никак че, где-то надо держать останки, пока не явится семья или муниципалитет не пришлет фургон. Может, в том списке он был назван камерой хранения или транзитным залом или холодильным устройством? словом каким-нибудь эвфемизмом, а может просто шёл как один из восьми холодильников. Что поделаешь? Слово "морк" не смотрится в официальном документе, считал Ремарина. А зачем восемь холодильников? Ну как же? Требование государственного департамента санитарии и гигиены или прежний администратор просто приобрёл их по случаю, но как бы то ни было, это неплохо. Бывает такой наплыв, как в тот год, когда выиграл Сан-Лоренсо, какой это год был, Ремарино не помнил, но это был год, когда Сан-Лоренсо обыграл всех. Вдруг сразу четверых больных от далеконцы, тут ещё урожая вам скажу. Такое, конечно, редко бывает. 56-й-то давно дышал на ладан. С ним всё ясно. Здесь говорить потише, чтобы не разбудить контингент. А ты что ты шляешься по коридору в такой позднотом Мукамарш в постель живо. Он славный парень, смотрите, как он старается, только ночью его всё время в коридор тянет. И не думайте, что тут дело в женщинах, кстати, у нас полный порядок. Тянет его потому, что он сумасшедший, вот и всё, как любой из нас к слову сказать. Оливейра с тревелью там решили, что Ремарина просто чудо, очень развитый, сразу видно. Они помогли санитару, который был, когда не выполнял санитарных обязанностей. просто седьмым номером хорошо поддаётся лечению, так что его можно привлекать к нетяжёлой работе. Каталку спустили на грузовом лифте, в кабине было тесно, и все ощутили совсем близко недвижимно горбившегося под простынёй пятьдесят шестого. Семья приедет за ним в понедельник. Они из Стрельева, бедные люди. А 22-го до сих пор не забрали, это уж дальше некуда. Денежные люди, полагал Ремарино, все такие. Хуже не бывает, чистые стервятники, никаких чувств. И муниципалитет позволяет, чтобы двадцать второй да, был тут судебный эксперт ходил, одни-то идут, 2 недели пролетело. Вот и видите сами. Хорошо, что много холодильников. Этот да тот, вот их уже и три, потому что там ещё и второй номер. Это изосновательниц У второго нет семьи, но похоронная контора обещала прислать фургон в течение сорока восьми часов. Ремарино посчитал, засмеялся. Прошло с тех пор уже триста шесть часов, почти триста семь. А основательницей он назвал ее, потому что старушка появилась тут давным давно, еще до доктора, который продал ее дону Феррагута, а дон Феррагута, кажется, ужасно симпатичный, а подумать только, у него был цирк, потрясающе. Седьмой открыл лифт, выкатил каталку и ринулся по коридору. Это было ни к чему. Ремарина осадил его и пошел впереди с ключом открывать металлическую дверь, а Тревеллер с Левеейрой, между тем одновременно вытащили сигареты ох ушать рефлекса. Им бы лучше захватить с собой пальто, потому что о волне небывалой жары в морг не сообщили. В остальном же он походил на склад напитков. Длинный стол у одной стены, а у другой холодильник до самого потолка. "Достань пиво", приказала Римарина. "Да, вы ведь не знаете, иногда режим здесь чересчур. Лучше не говорить про этот донну Феррагута словом. Мы здесь случаются, выпьем пивка, только и всего". Седьмой подошёл к одной из дверей холодильника и достал бутылку. Пока Римарина открывал её специальным приспособлением на пирочинном ноже, Трэвеллер взглянул на Оливейро. Но первым заговорил Седьмой. Может лучше его сначала положить? Ты начал Ремарина и остановился с раскрытым перочинным ножом в руках. Ты прав, парень. Давай, вот это свободно. Нет, сказал Седьмой. Ты мне будешь говорить. Простите меня и извините, сказал Седьмой. Свободно вон та. Ремарина уставился на него, но Седьмой улыбнулся ему и сделав как бы приветственный жест рукой. подошёл к дверце, о которой шла речь, и открыл её. Из камеры хлынул яркий свет, словно от северного сияния или другого холодного светила. По среди сияния вырисовывались довольно крупные ступни ног. "22", сказал седьмой, "что я говорил? Я их всех по ногам узнаю. А вот здесь вторая. На что спорим? Смотрите, если не верите, убедились. Ну вот, значит, этого мы заложим сюда, она свободна. Помогите мне, осторожней, сперва заносим голову. Он у нас чемпион в этих делах, сказал Римарино тихонько Тревеллеру. По правде говоря, я не знаю, почему авихера держат его тут. Стаканов нет че, так что по сосем из горлышка. Прежде чем взяться за бутылку, Тревеллер глотнул дым глубоко до самых колен. Бутылка пошла по кругу, и первый сальный анекдотец рассказал Римарино. В скобках глава шестьдесят шестая.